клетки, щебетали попугайчики. Головни в жаровне, стоявшие в углу, подернулись золой. Пожалуй, впервые со времени своего избрания Иоанн 22 сталкивался со столь сложной проблемой. Подлинным королем Франции оказался неизвестный ребенок, спрятанный от людей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 Но это значило бы ввергнуть Францию, а вслед за ней и часть Европы, в самый ужасный династический беспорядок и, кроме того, посеять семена войны. Еще одно чувство побуждало его хранить молчание. Чувство, связанное с памятью короля Филиппа Длинного. Иоанн XXII искренне любил этого юношу и помогал ему всем, чем мог.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 Но пристало ли ему, папе Иоанну, ему, Жаку Дюэзу, бросать в Филиппа камень, когда он сам путем всевозможных махинаций и плотней получил пурпурную мантию и тиару? И если бы для того, чтобы добиться избрания, ему пришлось совершить убийство...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 Глава 3. Дорога в Париж. Как звонко цокали подковы лошадей по французским дорогам. Какой радостной музыкой отдавался скрип гравия, а как легко дышалось этим солнечным утром. Казалось, будто даже воздух, напоенный чудесным ароматом, имел какой-то удивительно приятный вкус. Почки начали распускаться, и маленькие зеленые листочки, нежные и еще морщинистые, как бы лаская, касались лиц путешественников. Ярко-зеленая трава, покрывавшая дорожные откосы и луга Эль-де-Франца, была, конечно, не столь пышной и густой, как в Англии. Но на королеву Изабеллу от этой зелени поверила свободой и надеждой.